Остаток дня и всю ночь я продумывал бой с Кирсановым. Сражаться с противником превосходящего атрибута сама по себе непростая задача, а в моем положении она осложнялась многократно. Кирсановы были невероятно сильны. Отец Егора участвовал в японском походе, где неспроста получил прозвище «Стальная цитадель». Да и сам Егор уже участвовал в дуэлях, где неизменно побеждал. В голове крутились слова профессора о кодексе. Лили Вайс могла бы помочь. «Да черта с два!» – Буркнул я себе под нос, выходя из такси у входа в парк. Утренняя пробежка до ворот МИУ должна освежить и прочистить голову от лишних мыслей. Поправив сумку, я побежал по дорожке через рощу. Сколько ни думай, рассчитывать на помощь строптивого кодекса я не мог. Побеждать придется своими силами. И тактикой, конечно. «Княжич!» – донесся сзади девичий голос. «Постойте!» Я обернулся. За мной бежала красная и запыхавшаяся Софья. Да черт, вот же прилипала. Госпожа арсинева Я остановился и подождал ее. Доброе утро. Доброе. Фух. Подождав, пока Софья отдышится и придет в себя, взял ее сумку, и мы продолжили путь прогулочным шагом. Времени до занятий хватало. Сударь, с чего вы решили устроить себе пробежку с утра пораньше? Выглядите так, будто всю ночь не спали. Не спал, кивнул я не до того. — Понимаю, — кивнула она. Я поспрашивала у знакомых отца и посмотрела в наших источниках. Егор очень талантливый маг. В семнадцать уже достиг средней ступени в магии. Будь он в армии, ему уже предложили бы получить кодекс. Софья беспокойно заглянула мне в глаза и понизила голос. — Может, еще не поздно отказаться, Ярослав Андреевич? Я усмехнулся ей в ответ. — Я от своих слов не отказываюсь. Давай лучше о другом поговорим. «Ты уже выбрала факультет?» «Ага, кодексы». «Уверена?» «Конечно, я хотел сказать, кодексы живут за счет альвы, а боярышни с твоим здоровьем это как выстрел в висок». Но обижать девчонку зря не хотелось. «На сто процентов. Княжич, мне точно дадут собственный кодекс». Она мечтательно сверкнула глазами. «Отец пятнадцать лет служил в армии, прежде чем получил собственный, а у деда его вообще не было». — Говорят, только 10% всех магов в армии дослуживается до получения кодекса. А вместе с ним получают хорошую доплату и собственные земли. С намеком добавил я. Так хочется собственной поместья. Я не ради поместья. Это шанс для моей семьи. Она откинула и челку с глаз. — Так что да, факультет кодексов. А вы куда пойдете, сударь? — Экономически. Сухо ответил я. Многозначительно промычав, она посмотрела на меня. — — Не кодексы? Я думала, это часть традиции вашего рода. — Традиции рода едва его не угробили. Я хочу сохранить то, что еще осталось. — Верно. Сейчас важнее спасти Есеню. Никто не должен использовать ее для манипуляции мной. Здесь-то мне и поможет Кирсанов. Софья, явно не обрадованная моим ответом, притихла. Едва мы дошли до дверей главного корпуса, я свернул в сторону. Грудь в том месте, где ее коснулась Лили, горела огнем. «Иди без меня. Я сейчас». Стиснув зубы от боли, я влетел в мужской туалет, благо с утра здесь никого не было. Включил холодную воду, расстегнул китель и принялся яростно плескать водой в лицо. «Что за напасть?» «Чем ты занимаешься?» раздался сзади полный презрение голос. «Пойми, ни черта. я обернулся». Передо мной, скрестив на груди руки, стояла Лили Вайс. От презрительного взгляда и поджатых губ по телу невольно пошла волнительная дрожь. «Знаешь что, это не лучшее время и место, чтобы появляться. Могла бы предупредить и...» «Замолчи, человек!» Она грозно сверкнула глазами. «Какого черта ты делаешь?» «Ты про дуэль?» «А про что же еще? Ты должен искать книгу, а не тратить время на бесполезные драки». «Бесполезные?» Я приблизился и, сдерживая злость, посмотрел ей в глаза. Мой палец уперся ей в грудь. — Это дуэль. Единственный шанс спасти мою сестру. Так что не суйся, Лили. — Сестра? Твое первоочередное дело — вернуть гримуар. — Здесь я решаю, что первоочередное. — Человек, ты... Начала она, как снаружи послышались голоса. И один из них был очень знакомым. — Прячься, — прошепел я Лили. Но та даже не среагировала. Ручка двери скрипнула, открываясь. Я сгреб лили в охапку и, швырнув сумку в ближайшую кабинку, затащил строптивую девушку следом. Едва щелкнула задвижка, снаружи раздался хлопок двери и в туалет вошли несколько человек. «Что?» Прижав к себе кодекс, я зажал ей рот и приложил к пухлым губам указательный палец. Возмущенная до предела, она все же замолчала а я прислушался к голосам снаружи. «Ты принес?» Голос был незнакомым. Раздалось шуршание бумаги и тонкий звон стекла. «Знаешь, чего мне стоило достать это? Если бы не эта идиотская дуэль...» Меня бросило в жар. Голос снаружи принадлежал Егору. «Давай без отговорок, Кирсанов, добавил второй. Я осторожно повернулся и посмотрел в щель между дверью и стеной. Возле раковин стояли Егор и те трое второкурсников, которых я видел в коридоре. «Ты же сам хотел в долю. Вот и старайся!» — фыркнул старший из них, по видимости, тот самый Орлов. «Докажи свою полезность. Ты же знаешь, как мещане дуреют от этой альва-дряни с фабрик твоего бати. Штука вставляет круче любого зелья. Так что не врубай заднюю на полпути. У нас каждый делает свою часть». Серега вон тоже рискует, толкая налево Альва Кольца из отцовских закромов. Стоявший рядом крепыш согласно покивал. Альва Кольца. Уж не те ли которыми бунтовщики едва не прикончили половину знати во дворе инициации? Во имя все отца Керсанов во что-то ввязался. Егор, помедлив, протянул Орлову стянутые резинкой пузырьки с голубоватой жидкостью. «Я уже видел ее раньше». Сильно действующий наркотик на основе альва-эссенции концентрированный альвитин. Он дарил эйфорию и ощущение всесильности, но подсевшие на него заканчивали в больнице с разжиженными мозгами. Запрещенный наркотик давали только с особого разрешения. «И это последний раз, Орлов. Я и так сделал достаточно, чтобы вы меня приняли». «Добро Егорк», – усмехнулся тот, убирая пузырьки. «Мы же друзья, верно? А друзьям надо верить». Ты только докажи, что мы в тебе не ошиблись. — Как? — Ну, посуди сам. Если ты того козла сегодня не завалишь, о каких делах вообще может идти речь? Никому не нужны лузеры. Он протянул Егору Альва кольцо. — Прикончи, ублюдка Вайнера.